Глава четвертая. На Камбарелоне. Эпизод тринадцатый. Их пропустили. Орбитальная станция маленькой звездочкой растаяла позади. Через пару часов корабль должен был пройти сквозь облачный слой. Гравитационному кораблю не было нужды гасить скорость на спиральной орбите, но все-таки он не мог сразу нырнуть вниз. Свобода от гравитации — это одно — но сопротивление воздуха остается, и никуда от него не денешься. Корабль мог спускаться по прямой, соблюдая при этом определенную осторожность. Этот маневр нельзя было осуществлять на слишком большой скорости. — Где мы спустимся? — озабоченно спросил Пилород. Я не могу отличить сквозь облака одно место от другого. — Я тоже, не переживай. — успокоил его Тревойс. — Но у нас есть официальная голографическая карта Кампареллона, на которой виден рельеф материков и океанского дна. И политическое деление, кстати, тоже. Карта занесена в память компьютера, и это позволит сохранить ориентацию. Он совместит узор материков и морей планеты с картой, правильно сориентирует корабль и доставит нас к столице по спиральной траектории. «Если мы появимся в столице, то немедленно попадем в атмосферу политических интриг. Раз там так сильны антиакадемические настроения, как говорил таможенник, нас могут ждать неприятности». «Верно, но столица — это интеллектуальный центр планеты, и нужную информацию мы найдем либо здесь, либо нигде». Даже если тут недолюбливают академию, сомневаюсь, что они чересчур откровенно высказывают эту нелюбовь. Мэр не питает ко мне большой и светлой любви, но все равно не позволит пренебрежительно обращаться с советником. Возникновение прецедента не допустит. Близ вышла из туалета с влажными после мытья руками, оправила платье, нисколько не смущаясь от присутствия мужчин. И спросила. «Надеюсь, экскременты включены в замкнутый цикл?» «Несомненно», — ответил Тревойс. «Как ты думаешь, надолго ли хватило бы нам запаса воды без переработки экскрементов? На чем, по-твоему, растут эти изысканно приправленные дрожжевые брикеты, которые мы едим, чтобы добавить пикантности нашим замороженным продуктам?» «Я...» — Не испортил тебе аппетит, Близ? Вовсе нет. Откуда, по-твоему, пища и вода появляются на гее? Или на этой планете, или на Терминусе? — Ну, ха, на гей, конечно, — хмыкнул Тревис. Экскременты такие же живые, как и вы. — Не живые. Обладающие сознанием. В этом вся разница. Уровень сознания, естественно, очень низкий. Рэвис брезгливо фыркнул, но ничего не ответил. Он только сказал, я иду в рубку составить компанию-компьютеру, хотя он, честно говоря, в ней не нуждается. «Может, мы присоединимся к компании, которая ему не нужна?» — спросил Пилорот. «Я не могу успокоиться и окончательно поверить, что компьютер может доставить нас вниз самостоятельно, что он способен чувствовать близость других судов, приближение шторма или что там еще». Тревес широко улыбнулся. «Зря сомневаешься. Компьютер управляет кораблем намного лучше меня. Ладно, пошли». «Пожалуй, вам стоит посмотреть». Они находились над солнечной стороной планеты. Как объяснил Трево, из карта в компьютере легче совмещается с реальным рельефом при солнечном свете, чем в темноте. «Это очевидно», — сказал Пилорот. «Не так уж и очевидно». Компьютер почти столь же быстро может сканировать местность и в инфракрасном свете, который поверхность излучает даже в темноте. Однако большая длина волн инфракрасного диапазона не позволяет компьютеру добиться такого же разрешения, как в диапазоне видимого света. Это означает, что компьютер не может видеть так же отчетливо в инфракрасных лучах, и когда это не сверх нужно. Я предпочитаю облегчить ему работу. — А что, если столица на ночной стороне? — Шансы примерно равные, сказал Тревес. Но если и так, то как только карта будет совмещена с поверхностью при дневном свете, мы сможем совершенно уверенно спуститься к столице даже в полной темноте. И задолго до того, как мы к ней приблизимся, нас перехватят микроволновые лучи и сориентируют на наиболее удобный космопорт. Беспокоиться совершенно не о чем. — Ты уверен? — спросила Близ. Ведь я без документов. Я обязана, как меня проинструктировали, ни в коем случае нигде не упоминать Гею. И что же мы будем делать, если у меня попросят документы, как только мы... Ступим на поверхность. Этого не должно случиться, сказал Тревес. Все будут думать, что проверку мы прошли на орбитальной станции. А если все-таки потребуют? Будет день — будет пища. А пока и гадать не стоит. Знаешь, когда мы столкнемся лицом к лицу с трудностями, может оказаться слишком поздно. «Я полагаюсь на мою изобретательность». «Кстати, об изобретательности. Как ты ухитрился протащить нас через орбитальную станцию?» Травис взглянул на Близ, и его губы медленно расплылись в загадочной улыбке. Он стал похож на проказливого ребенка. «Ум, ребята, с которым у меня все в порядке». «Чем ты взял, дружочек?» — спросил Пилорат. Все дело было в том, чтобы представить таможеннику ситуацию в нужном свете. Пытался запугать поначалу, сулил взятку. Я апеллировал к его разуму, лояльности к Академии. Ничего не вышло, и пришлось выложить последний козырь. Я сказал, что мы все дружно обманываем... — Твою жену, пилород. <свят> — Мою жену? Но, дружочек дорогой, у меня нет сейчас никакой жены. — Я-то знаю, а он нет. — Под женой, я полагаю, вы подразумеваете некую женщину, которая является единичной, постоянной партнершей мужчины? — спросила Близ. Поднимай выше, Близ, ответил Тревис. Постоянный партнершей с преимущественными правами, вытекающими из этого партнерства. Близ, у меня действительно нет никакой жены, занервничал Пилорат. Раньше была, но теперь нет, притом довольно давно. Если ты желаешь совершить законный ритуал. — О, Пел, сказала и словно отмахнулась от чего-то, — зачем мне это? У меня неисчислимое множество партнеров, так же близких мне, как одна твоя рука близка другой. Это только изоляты чувствуют себя настолько отчужденными, что нуждаются в заключении искусственных договоренностей в целях иллюзорной замены истинного чувства партнерства. — Но я изолят, близ, дорогая. — Ты можешь со временем стать меньшим изолятом, чем теперь, Пэлл. Возможно, ты никогда не вольешься до конца в гею, но уже и не будешь в полном смысле слова изолятом. Ты поймешь это, когда ощутишь заливающий тебя поток любви. — Мне нужна только ты, Близ. — Это потому, что ты ничего об этом не знаешь, но ты сможешь узнать. Тревес во время этого диалога не спускал сосредоточенного нетерпеливого взгляда с обзорного экрана. Облачное покрывало приближалось, и спустя мгновение все поле зрения окутал густой серый туман. «Микроволновый диапазон», — мысленно скомандовал он, — и компьютер немедленно переключился на распознавание отраженных сигналов радара. Облака вскоре исчезли, и на экране появилась поверхность компарелона, окрашенная в разные цвета. Границы между областями с различной поверхностью слегка расплывались и подрагивали. — Так и будет, — с некоторым разочарованием спросила Близ. — Да, пока не опустимся ниже облаков. а потом снова увидим все при солнечном свете. И стоило ему только это сказать, как засияло солнце, и нормальная видимость восстановилась. — Понятно, — сказала Близ, глядя на экран. Потом, повернувшись к Тревейзу, продолжила. — Зато непонятно другое. Почему для таможенника с орбитальной станции было так важно, обманывать ли Пел свою жену? А я сказал тому парню, Кэндрею, что если он отправит тебя назад, этот слух долетит до терминуса и, естественно, до жены пилорота. Пилорот вследствие этого может попасть в пикантное положение. Я не уточнял, какого сорта неприятности его ждали, но я старался, чтобы прозвучало так, словно дело его будет совсем худо. — Есть такая штука — мужское братство, — ухмыльнулся Тревес, — и один мужчина никогда не выдаст другого. Даже поможет, если нужно. Все очень просто. В другой раз они запросто могут поменяться ролями. — Есть у меня подозрение, — сказал он с напускной серьезностью, — что подобное братство существует и у женщин. Но не будучи женщиной, я никогда не смогу в этом убедиться наверняка. Лицо Близ стало похоже на хорошенькую грозовую тучку. — Это что, шутка? — обеспокоенно спросила она. — Нет, я серьезен как никогда, — ответил Тревос. Я не утверждаю, что Кендрей... разрешил нам посадку на компарелон только ради того чтобы спасти джена от гнева супруги мужская солидарность могла просто стать последней каплей в чаше моих аргументов но это же ужасно воскликнула близ законы именно законы помогают сплочению общества и связывают его воедино неужели это так легко и просто пренебречь законами из-за таких пустяков? — Ну, — протянул с мгновенно перейдя к обороне, — некоторые из этих законов сами по себе пустяшны. Кое-какие планеты жутко ревниво относятся к посещениям своих секторов даже во времена мира и коммерческого процветания, какое сейчас царит благодаря Академии. Кампурилон по каким-то причинам выделяется из общей массы. Внутренняя политика — дело темное. С какой же стати мы должны из-за этого страдать? Ты увиливаешь от ответа. Если мы будем повиноваться только тем законам, которые считаем справедливыми и разумными, то законов не останется совсем, потому что нет закона, который хотя бы кто-нибудь не счел Несправедливым, и если только пожелаем, то всегда сумеем найти причины не исполнять те или иные законы. А там недалеко до анархии и катастрофы даже для самого ловкого проныры не пережить катаклизма беззакония. «Общество так легко не рушится», — сказал Тревес. «Ты говоришь, как гея, а гея...» Вероятно, не может понять тонкости сообщества свободных индивидуумов. Законы, установленные справедливо и разумно, могут без труда выжить и сохраниться при любой погоде, но могут оставаться в силе и по инерции. Раз так, нарушать эти законы даже полезно. В знак признания того, что они стали больше не нужны или даже вредны. Тогда даже вор и убийца может утверждать, что он действует на пользу общества. Ты кидаешься в крайность. В суперорганизме геи законы принимаются по всеобщему согласию и никому не приходит в голову их нарушать. Можно сказать, что геи живет как растение. В свободном сообществе присутствует элемент беспорядка. Но эта цена... которую приходится платить за способность создавать что-то новое и меняться. В целом, это разумная цена. Близ заметно повысила голос. «Ты абсолютно не прав. если думаешь, что гея живет как растение. Наши поступки, критерии взгляды постоянно находятся под контролем. Гея развивается, переживая и думая». и, следовательно, меняется при необходимости. Если даже все обстоит именно так, как ты говоришь, ваши самоконтроли развития наверняка слабы, потому что на геи нет ничего, кроме геи. У нас же, даже когда почти все согласны, обязательно отыщется несколько упрямцев, И порой именно они оказываются правы. Если же они достаточно умны, энергичны и правы, они могут в конце концов победить и стать героями в будущем. Подобно Гарри Селдону, который, создав психоисторию, противопоставил свою идею воззрением всей Галактической Империи и победил. «Он был победителем только до последнего времени, Тревес», — возразила Близ. «Вторая империя, задуманная им, не родится. Вместо нее родится галаксия». «Родится ли?» — мрачно буркнул Тревес. «Это твое решение. И как бы ты ни спорил со мной о преимуществах изолятов, об их свободе, «Становиться глупцами и преступниками? Что-то, скрытое в тайниках твоего сознания, заставило тебя выбрать гею?» «Сейчас в тайниках моего сознания, — еще более мрачно сказал Тревис, весьма приземленные соображения. Для начала вот это...» Кивнув в сторону экрана, на котором огромный город раскинулся до горизонта, добавил он. Посреди кварталов приземистых строений, окруженные коричневыми полями, покрытыми легким туманом, торчали отдельные небоскребы. Пелород покачал головой. — Как жаль! Я к тому, как трудно вас примирить, но вы втянули и меня в свой спор. — Не переживай, Джен, — сказал Тревис. Можешь возобновить попытки, когда мы уберемся отсюда. Я клянусь держать рот на замке, если ты постараешься убедить Близ заняться тем же самым. Далекая звезда послала микроволновый луч, запрашивая разрешение на посадку в космопорте. Эпизод четырнадцатый Кендри, вернувшись на орбитальную станцию, угрюмо наблюдал, как мимо проплывает далекая звезда. Он явно не был доволен собой. Он садился ужинать, когда один из его напарников, тощий парень с широко поставленными глазами, жидкими светлыми волосами и белесами бровями, вошел и уселся рядом. Что стряслось, Кен? Кендрей скривился. Этот корабль, Гейтис, ну, который только что пролетел. Гравелет, ты про тот странный с нулевой радиоактивностью? Он и не мог быть радиоактивен. Он не нуждается в топливе. Гравелет, говорю же. Гейтис кивнул. Это о нем нас предупреждали, верно? Верно. И он достался тебе? Счастливчик ты. Не сказал бы. У них на борту была женщина без документов, а я не сообщил о ней. Что? Заткнись! Я ничего не слышал. Ни слова больше, хоть ты мне друг, но я не собираюсь задним числом становиться твоим соучастником. А я и не боюсь. Бояться-то особо нечего. Я должен был пропустить корабль на Кампарилон. Им нужен был этот гравелет или любой гравелет. Ты это знаешь? — Верно. Но ты мог бы, по крайней мере, сообщить о женщине. Не хотелось. Она не замужем. Ее просто подобрали для... Для... Ну, ты понимаешь. Сколько мужчин на борту? «Двое. И они просто прихватили ее для... для этого? Они должны быть с терминуса. Так и есть. Чего они только там на терминусе не выделывают? Это точно. Что хотят? Мерзость какая! И они взяли ее с собой? Один из них женат и не хотел, чтобы его жена узнала про все такое». Если бы я сообщил о женщине на борту, его жене все стало бы известно. Но ведь эта дамочка не вернется на терминус. Конечно, но его-то жена может узнать. Стоило ли тогда проявлять мужскую солидарность? Может, и не стоило, но отвечать-то не мне. Да тебя в порошок сотрут за то, что ты не сообщил о ней. Забота об этом развратнике — не извинение». — Может, ты сообщишь? — Наверное, я должен это сделать. — А вот и не должен. Правительству нужен этот корабль. Если бы я настаивал на включении сведения о женщине в рапорт, экипаж мог бы передумать насчет посадки и махнуть какой-нибудь другой планете. Наверное, правительству это бы не понравилось. — А они тебе поверили? Клюнули? — Думаю, Да. «Очень милая дамочка, кстати. Представь, такая красотка полетела с двумя мужиками. И чтобы женатый не воспользовался таким случаем. Ха, знаешь, это соблазнительно». «Сомневаюсь, что ты не против, чтобы твоя мадам узнала о таких словах. Да даже о таких мыслях». «И кто же бросится уведомить ее?» «Не ты ли?» — вызывающе спросил Кендрей. «Давай». «Ты знаешь много чего про меня!» Возмущение в глазах Гейтиса сразу угасло, и он сказал, покачав головой, «То, что ты пропустил их, не принесет этим парням ничего хорошего. Да ты и сам все понимаешь». «Понимаю. Там внизу дамочку быстренько обнаружат. Тебе это, может, сойдет с рук, а вот им навряд ли». «Знаю», — вздохнул Кендрей, — «я виноват перед ними». Чего бы им ни стоило присутствие женщины на борту, это ничто по сравнению с тем, что может случиться из-за корабля. Капитан кое-что сболтнул. Кэндре умолк, и Гейтис поторопил его: "Что сболтнул? Да так. Только если это выплывет, отвечать придется мне. Хорошо. Не хочешь, не говори. Не буду." Но я виноват перед этими мужиками, Стерминуса. Терминуса. Эпизод 15. Для любого, кто бывал в космосе и на себе испытал его однообразие, настоящее возбуждение от полета приходит во время посадки на очередную планету. Ее поверхность бежит под вами. Вы ловите взглядом мелькание земли, воды, геометрических фигур и линий. Может быть, это города и дороги. Вы узнаете зелень лесов и травы, серую краску бетона, коричневую, открытой земли, белую, снега. Больше всего вас волнуют населенные участки, города, которые на каждой планете имеют свою планировку и архитектурные особенности. Будь корабль обычным, и снижение и посадка были бы более волнующими. Далекая звезда... Дело другое. Она плыла сквозь атмосферу, снижая скорость благодаря мастерской манипуляции сопротивлением воздуха и гравитации, и, наконец, замерла над космопортом. Дул порывистый ветер, а это сильно осложняло посадку. Двигатели далекой звезды при посадке почти не оказывали сопротивления гравитационному полю планеты, вследствие чего и вес, и масса корабля снижались, и притом значительно. Если бы масса оказалась близкой к нулю, корабль снесло бы легким порывом ветра. При посадке поле гравитации планеты компенсируется. а вспомогательные реактивные двигатели включаются на небольшую мощность, создавая сопротивление не только притяжению планеты, но и порывам ветра. Без соответствующего компьютера это невозможно было бы сделать с такой точностью. Вниз, вниз, с неизбежными небольшими смещениями корабль дрейфовал, пока не опустился на очерченный участок взлетно-посадочного поля. По бледно-голубому небу плыли легкие белые облака. Ветер дул резкими порывами даже у самой поверхности, и, хотя больше не создавал особого риска для навигации, принес с собой холод. Тревойс вздрогнул и поежился, поняв, что их одежда совершенно не годится для компарелонской погоды. Белорот, наоборот, с радостью глядел по сторонам, глубоко вдыхал носом этот удивительный воздух и был не против немного охладиться. Он даже нарочно распахнул куртку, чтобы почувствовать ветер грудью. Он понимал, что скоро ему придется застегнуться и повязать шарф, но сейчас ему хотелось ощущать присутствие атмосферы, настоящей, какой не было и не могло быть на корабле. Близ поплотнее закуталась в пальто, надела перчатки и натянула на уши шапку. Вид у нее был совсем несчастный. Казалось, она вот-вот заплачет. — Этот мир злой, — пробормотала она. — Он не любит нас. Он нас не хочет. — Ну почему, Близ? — возразил пилор — Уверен, местные жители любят свой мир, и он э -э -э, любит их, если тебе так больше нравится. Не горюй, мы скоро окажемся в помещении, а там будет теплее. Сообразив наконец, что словами не согреешь, Пилорот укутал ее курткой, а она крепко прижалась к его груди. изу было некогда переживать из-за погоды. Он получил магнитную карточку от портовой службы, проверил ее в своем карманном компьютере и убедился, что она содержит необходимые подробности. Номер и место его стоянки, номер и название двигателей корабля и так далее. Проверил еще раз на всякий случай, чтобы убедиться, включена ли охранная сигнализация. Застрахован ли корабль по максимуму против всевозможных напастей? Дело это было, в принципе, совершенно лишнее, поскольку корабль был абсолютно неуязвим при любых происках компарилонцев с их уровнем техники, а уж если бы далекая звезда пропала, от страховки не было бы никакого толку. Тревес нашел стоянку такси, там, где она и должна была быть. Ряд служб в космопортах? по всей галактике, был стандартизирован в смысле размещения, внешнего вида и функции. Это было насущно необходимо, принимая во внимание разношерстность пребывающей клиентуры. Он вызвал такси, обозначив направление лаконично — город. Такси скользнуло к нему... на диамагнитных полозьях, слегка покачиваясь под порывами ветра и дрожа от вибрации своего, прямо скажем, не слишком бесшумного двигателя. На темно-сером корпусе выделялись лишь белые знаки на задних дверцах. На водителе было темное пальто и белая меховая шапка. Пелород, кашлянув для уверенности, шепнул — «Похоже, любимые цвета на этой планете — черный и белый». «В городе может оказаться повеселее», — предположил Тревис. «Прокатимся до города, ребята!» Дружелюбно поинтересовался водитель через маленький микрофон, «Может быть, для того, чтобы не открывать окна». В его выговоре слышалась довольно милая, нежная напевность, и понимать его было не так уж трудно, что само по себе очень неплохо на чужой планете. «Можно!» — согласился Тревейс. Задняя дверь открылась. Близ, а за ней Пилород с Тревайзом уселись в такси. Дверь закрылась, и откуда-то сверху хлынул теплый воздух. Близ растерла руки... и облегченно вздохнула. Такси медленно тронулось. Водитель спросил. — А корабль-то ваш гравелет небось? — Если вы видели, как он приземлялся, сомнению у вас быть не должно, — сухо проговорил Тревис. Стало быть, с Терминуса, А вы знаете другую планету, где могут собрать такой корабль? Водитель, похоже, усваивал эту информацию, пока такси набирало скорость. Затем спросил. «А вы всегда так?» «Вопросом, на вопрос». Тревес не сдавался. «Почему бы и нет?» «В таком случае интересно, что вы ответите мне, если я спрошу прямо. Ваше имя Голан Тревес?» «Я могу спросить, зачем вам это знать?» Такси затормозило на окраине космопорта, и водитель сказал, вздернув брови, «Здорово! Ха! Я попробую еще разок. Вы Голан Тревейз?» Голос Тревейза стал холодным и враждебным. «Какое вам до этого дело?» «Послушайте», — сказал водитель, — «мы не двинемся с места, пока вы не ответите на мой вопрос». И если в течение двух секунд вы не дадите ясного ответа «да» или «нет», я выключу обогрев салона и подожду. Вы — Голланд Тревейс, советник терминуса? Если ответ будет отрицательным, вам придется предъявить ваши идентификационные документы. «Да, я — Голланд Тревейс». «И как советник Академии требую, чтобы со мной обращались со всей учтивостью, приличествующей моему рангу. Ваша манера обращения со мной может дорого вам обойтись». «Скажу напрямик». Такси снова тронулось. «Я старательно выбирал своих пассажиров, но предполагал посадить только двух мужчин. Женщина оказалась для меня сюрпризом, и я подумал, вдруг ошибся». Но поскольку выяснилось, что я все же угадал, попрошу объяснить присутствие женщины, как только мы доберемся до места назначения. Вы не можете знать, куда мне нужно. Представьте себе, знаю, вы направляетесь в департамент транспорта. Вовсе нет». — Все не так просто, советник. Если бы я был водителем такси, я бы доставил вас куда вам угодно. Поскольку я им не являюсь, мы едем туда, куда мне угодно. — Простите, — сказал Пилорот, наклонившись к водителю, — вы так похожи на водителя такси и ведете именно такси. — Кто угодно может вести такси. «Но не каждый имеет на это лицензию, и не каждый автомобиль, выглядящий как такси, является таковым». «Хватит болтать», — прервал его Тревос. «Кто вы и что вам нужно?» «Помните, вы ответите за все перед Академией». «Не я», — ответил водитель. «Мои начальники, возможно. Я всего-навсего агент службы безопасности Компарилона. Я выполняю приказ». Обращаться с вами со всем почтением к вашему рангу, но вести туда, куда нужно. Советую вам вести себя осторожно. Машина вооружена, а у меня приказ — обороняться в случае нападения. Эпизод 16. Машина, достигнув крейсерской скорости, двигалась совершенно бесшумно, и Тревес сидел в этой тишине, как замороженный.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 Время было мирное, и тревайс не слышал ни о каких особых трениях между Компарилоном и Академией. Он сам был важным чиновником Академии. Так-так, он сказал таможеннику с орбитальной станции, Кендрей, так его вроде бы звали, что у него важное дело к правительству Компарилона. Он упирал на это, добиваясь права на посадку. Кендрей наверняка должен был сообщить об этом, а это, должно быть, вызвало такой пристальный интерес властей. Трэвис не предвидел подобного развития событий, а ведь должен был, по идее. Куда же девался его так называемый дар правица? Или он уже сам поверил, что он черный ящик, как им его числила гея, сел в лужу,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 Работала ли сейчас та самая сила, которая скрыла планету про так умело даже от величайших менталистов Второй академии? Не она ли перехватила его на самой первой стадии поисков Земли? Была ли Земля всезнающей, всемогущей? Тревес покачал головой. Нет, это верный путь к паранойе.